Глава тридцать четвертая. Сорняки. Сколько? Ну, не могу точно сказать. Лукиан развел руками. Не надо точно. Хватит примерной оценки. Неделя, месяц, полгода. От трех месяцев до года. Я застонал. Не творить заклинаний целый год? Отвратительно. Получив Анобиса, я слишком быстро привык к нему и уже не представлял себе жизни без природной магии. Что теперь прикажете делать? Не вызвать на дуэль даже вшивого зарвавшегося дворянчика, не защитить себя в случае чего, не раскинуть ловчую сеть. Как я только жил без всего этого. Да, «Непросто тебе будет!» Лукиан похлопал меня по плечу. Покосившись на монаха, я не увидел на его лице и тени издевки, только сочувствие и понимание. «Ничего, как ритуал с тобой проведем, полегче станет. Чуть-почуть по чуть сможешь сырой силой кидаться». В первый момент я кисло скривился сырая сила, что я ей смогу сделать? Но через мгновение сообразил, да ведь мне этого хватит на все. Если рисовать ею знаки, то вполне могу обойтись и без заклинаний вовсе, ведь я уже так делал и выходила вполне действенно. Надо будет только нервного принца с собой брать на случай опасных ситуаций. А что за ритуал, отец Лукиан? Рано. Монах глумливо улыбнулся. «Рано тебе об этом знать, отрок. Сам все увидишь, не сомневайся. Ты давай дыши дальше. Нам к завтраку еще обратно идти». Пришлось вернуться к упражнению. Вдох. Сила собирается в груди. Выдох. Вместе с воздухом выходит облачко эфира. Вдох. Сила, выдох, эфир. Если хочется добавить баловства, можно пустить из эфира колечко. Лукиан от такой шуточки демонстративно закатил глаза и начал бубнить, что некромант — это настоящий князь среди талантов, а не шут гороховый. На мой вкус, монах местами слишком уж закостенел за долгие века жизни, а в любой профессии должно быть место юмору. «Ладно». Не время его сейчас дразнить. Надо продолжать. Вдох, сила, выдох. Меня чуть не вывернуло наизнанку. Во время выдоха на меня напал кашель, а вместо привычного уже эфира из меня начали хлопьями выходить серые комки магического перегара. О, -о, -о! Лукиан даже вскочил с камней и хлопнул в ладоши. «Тепленькое пошло! Давай, давай, кашлей. Он подскочил ко мне и принялся стучать по спине, будто я подавился свиным хрящиком. «Сильнее, дружок! Уж постарайся! Выплевывай дрянь!» Минут пять я прокашливался, а Лукиан все это время лупил меня между лопатками. «Не знаю, насколько это помогло!» но спина от его ударов чувствительно ныла. «Ну вот и все!» — монах довольно лыбился. «Что это было?» да До обмылков добрался. Я же говорил, ты талант неправильно принял. Вот и забилось у тебя нутро всякой дрянью. Теперь дело быстрее пойдет. Почистим тебя!» А там и насчет ритуала подумаем. Давай, поднимайся и пойдем завтракать». Киш вернулся от Еробкиных несколько помятый. Доехал он быстро, деньги передал сразу же, но задержался у них в усадьбе. Молодые внуки-правнуки, гостившие у старой ведьмы, попытались было споить бывшего поручика. «Ага, как же!» В потугах угнаться за бездонной глоткой покойника они сами чуть не померли. Но после прониклись уважением, объявили Кижу вечную дружбу и стали подбивать на какие-то авантюры. К счастью, у него хватило ума отказаться и вернуться домой. На обратной дороге Киш сделал остановку на постоялом дворе и несколько ночей рубился в карты с проезжающими офицерами. Добычей его стали полторы сотни рублей серебром, неплохой кавалерийский палаш, треуголка пехотного капитана, плоская серебряная фляга и расписка на двадцать рублей некоего студента Московского университета Григория Потемкина. «Дмитрий Иванович, ты ломбард собираешься открывать?» Я рассмеялся, увидев эдакое богатство. «Это трофей. киш задрал подбородок. «Повешу на стенку, будет маленький музей моих побед». С Лукианом, кстати, они все-таки нашли общий язык на почве любви к Рябиновке и азартным играм. И почти каждый вечер устраивали тихие посиделки со штофом и картами. Играть, правда, условились на деревянные фишки, а не на деньги. Но и ради такого выигрыша регулярно поднимали крик о шулерстве. Но на следующий день снова садились за игральный стол. А вот я занимался хозяйственными вопросами и деланной магией. Первым делом с помощью учениц доработал дармес. Добавил охлаждающую систему для лета и отопитель для холодного времени на знаках и печатях, естественно. Туда же поставил чайный набор, подсмотренный в экипаже Марии Алексеевны, Сашке и Тане я легко поручил половину работы, а кроме того они сделали полноценную технологическую карту наших усовершенствований. Кто его знает, может и пригодиться в будущем для устройства каретной мастерской. Отдельно я устраивал сельскохозяйственные дела поместья. Из остатков и брака лошадиного производства мы с Прохором соорудили трех «Эрзац коней». Похуже первенца буцефала, умеющих ходить только шагом, не слишком мощных, но пригодных для пахоты. К ним в комплект кузнец сделал плуги и сеялки. Уже осенью эти лошадки с инвентарем начнут работать на моих крепостных. Сначала на посеве озимых, а затем весной и на остальной пашне. Судя по опыту и урожай поднимется, и сил крестьяне потратят гораздо меньше. Кузнец, кстати, по собственному желанию взялся за изобретение косилки. В этом деле моя помощь не требовалась, он и сам успешно справлялся. Глядишь, потом и жатку придумает. Мне в чистую механику лезть сейчас не хотелось, а вот одна забавная магическая идейка была. Даже с плугом и сеялкой. Оставалась нерешенной проблема сорняков. Пестициды и прочие средства никто придумывать не собирался, пропалывать поля вручную никаких крестьян не хватит, в результате и цвела всякая дрянь среди пшеницы, вроде того же василька, горошка и вьюнка. Вот и появилась у меня мысль, всю эту гадость перед посевом прибить магическим образом пустить, так сказать, на перегной. В конце концов, растения тоже живые, а я некромант и должен легко справиться с ними. Легко не получилось ни с первого, ни со второго раза, ни с третьего. Подбирал различные комбинации знаков, дополнял некромантическими узорами, действуя больше интуитивно, и ставил опыты. Наносил связки на дно тележки, а затем катал ее по соседнему лугу. Первый раз ничего не вышло. Трава как росла, так и продолжала расти. Во второй раз я переборщил, и за тележкой протянулась выжженная полоса. Такой гернаут надо возить не по полям, а по вражеским городам, чтобы даже былинки там не взошло. Третий вариант получился ни туда ни сюда сначала травинки привяли слегка пожухли но через несколько минут начали выпрямляться и оживать причем повторный проход тележки вообще не дал никакого эффекта я уж было хотел плюнуть и отложить идею на потом но тут вмешался лукиан монах наблюдал за мной с самого начала опыта сначала с усмешкой потом со скепсисом а в конце уже с некоторым интересом. «Постой, отрок, покажи-ка, что ты там рисовал на своей адской машинке». Монах не был специалистом в деланной магии, хоть и продемонстрировал мне тильду. Судя по всему, нахватался знаний по верхам, и сейчас даже Таня с Сашкой могли его заткнуть за пояс. Но его больше интересовали узоры связанные с некромантией. «Так-так», — он почесал в затылке, — «сорняки хочешь засушить? Дело нужное. Крестьяне тебе в ножки кланяться будут. Ну-ка, давай вот такую загогулину попробуем». Он сходу дорисовал пальцем грубую эфирную линию с размазанными краями. «Вы лучше просто показывайте, отец Лукиан. Я поправил Смолвандом эфирные нити на рисунке. Очертить я буду прибором». «Ерунда. И так сойдет. Ты тележку-то по травке прокати. Посмотрим, что вышло». От добавочного рисунка листья сменили цвет с зеленого на черный, почти угольный. Причем травинки шевелились, будто крохотные лапки — и пытались зацепиться за сапог, стоило поставить рядом ногу. нам um, no. Лукиан состроил недовольную рожу. «Переборщил что-то. Дай-ка я выжгу эту гадость». Он заставил зомби-траву вспыхнуть и за секунду превратил кусочек луга в серый пепел. «Попробуем по-другому». Лукиан сам перевернул тележку, и принялся снова выводить пальцем странные узоры. Я присел с ним рядом, выправил эфирные нити и предложил добавить еще знак холода. «Вымораживать сразу? Можно, отрок, лишним не будет». Идея захватила нас обоих. Чуть позже к нам присоединились Таня с Сашкой, и мы вчетвером расписали тележку эфиром под хохлому. Через пару часов дерево не выдержало и начало расползаться под действием слишком многочисленных чар. Пришлось сколотить еще одну, только уже из досок потолще. Уже к вечеру мы нашли подходящую конфигурацию знаков. Тележка с хитрой магической связкой оставляла за собой жухлую ломкую траву, а корни сорняков так и вовсе начинали гнить. О-о, Лукиан хлопнул меня по спине. «Получилось, у русов. Ни за что бы не поверил, что буду такой ерундой заниматься. А нет, как мальчишка сидел, дорисовал твою азбуку. Надо будет завтра проверить, не навели ли случайно вредных эффектов». «Нормально все!» — монах отмахнулся. «Я отсюда чую». «Отлично вышло! А ученицы твои прям удивили!» Он подмигнул рыжий, заставив ту вздернуть нос и отвернуться. «Был бы у них талант, себе бы забрал!» Лукиан беззлобно рассмеялся. «Но ты их добро учишь, хвалю. Есть в тебе жилка наставническая, пригодится потом». Нос, а что там на ужин наша любезная Анастасия Филипповна обещала. Больше не интересуясь тележкой, он развернулся и отправился в дом. Ну, а следом двинулся и я с ученицами. Хоть Лукианы был уверен в полном успехе, но утром после упражнений я взялся за комплексную проверку. Вышел на наш лужок и внимательно проверил полосу мертвой травы. Провел еще несколько экспериментов, перерисовал знаки, на всякий случай добавил регулятор мощности и вычертил схему начисто. И только к полудню мог точно сказать «удалось». Сорняковый убийца работал как часы. Сорняки дохли и удобряли почву перегноем. Осталось превратить ее с помощью Прохора в нормальный прицеп для лошади, и можно отдавать в работу. Все время, пока я возился с тележкой, в стороне прыгала старая знакомая, воскрешенная мной ворона. Внимательно наблюдала за мной, осматривала полосы жухлой травы и что-то клевала там. Пару раз наглая птица пыталась утащить гвозди, оставшиеся от вчерашней сборки тележки. Но одного строгого взгляда хватало, чтобы ворона останавливалась и делала вид, что просто прогуливается мимо. В очередной раз шуганув птичку, я увидел, как колыхнулась трава за ее спиной. Зеленые стебли раздвинулись, и между ними сверкнули кошачьи глаза. Беззвучно, в два прыжка, Мурзилка оказался возле вороны и придавил ее лапами. Птица трепыхнулась, сдавленно прохрипела и попыталась ударить клювом. Да прямо сейчас. Рыжая лапа стукнула неудачливую воровку, заставив замолчать. Кот обнюхал добычу, фыркнул и отпустил ее. Ворона, негодуя до глубины души, криво взлетела над землей, сделала круг, вопя и ругаясь на все лады а затем атаковала Мурзилку, пикируя на него. Но только и добилась, что очередного удара лапой по шее. Громко каркая, оскорбленная птица села на ближайшее дерево и с самой высокой ветки стала громко возмущаться всем кошачьим племенем. А Мурзилка, довольно щурясь, поглядывал на ворону и улыбался по-кошачьи. По морде было видно — Новая игрушка привела его в восторг. «Это вам не за мышами зомби в амбаре гоняться или кур добрятинских тиранить». Оставив кота развлекаться, я вернулся в дом. Вошел с черного входа и хотел было подняться к себе, но в гостиной слышались голоса, среди которых звучал один чужой. «Гости? Кто бы это мог быть?» Я заглянул в приоткрытую дверь и чуть не выругался вслух. «Вахвахова! Вот только ее тут и не хватало!»